издательства 1С Паблишинг и агентства Фронтлайн Креатив представляют. Андрей ж в а л е в с к и й Евгения Пастернак. Я бы на твоём месте. Виктор затормозил у подножия лестницы, которая вела к крыльцу школы, и сначала не понял, что происходит. Сын находился в центре группы одноклассников и почему-то метался от одного к другому. Виктор пригляделся и сжал зубы от злости. «Эй, Тихоня, фас!» Парень в о с т о ч н о й наружности призывно помахал шапкой Тихона, но как только Тихон бросился к нему, перекинул шапку другу. «На-на, возьми! с а н е пас!» Тихон резко менял траекторию, неуклюже выбрасывал нескладные руки, но шапка пролетала между ними. Всем, кроме него, было очень весело. «Тихонок, что же ты без шапочки?» кривлялся очередной мучитель. «Осень на дворе. Мозги простудишь!» «Да какие мозги, Армен!» отозвался сосед. «Сплошная кость!» Парни заржали, и один из них подкинул шапку Тихона максимально высоко, надеясь, что она повиснет, зацепившись за край крыши. Не вышло. Шапку поймал самый рослый, которого назвали Арменом, и замахнулся, чтобы выкинуть ее в кусты. Виктор выбрался из машины, Но вмешаться не успел. В толпу, на ходу срывая с плеч рюкзак, торпедой врезалась невысокая, худая, коротко стриженная фигура. Не тратя времени на переговоры, она треснула рюкзаком по тому, кто держал шапку Тихона. Парень от неожиданности выронил добычу. Фигура результатом не удовлетворилась и продолжала орудовать рюкзаком, как палицей. «Аринка, ты психованная!» Возмутился кто-то, но тут же огреб орудием возмездия по лицу, ойкнул и отступил. Только теперь Виктор сообразил, что в роли Зорро выступает девчонка, ровесница сына. Через несколько секунд пространство вокруг Тихона и психованной Арины было очищено. Виктор стал торопливо подниматься по лестнице. До Тихона добрался в тот момент, когда его спасительница пыталась счистить мокрый снег с шапки, приговаривая «Ну, козлы же, да?» «Полные козлобараны!» Тихон заметил отца и вжал голову в плечи. Девочка тут же обернулась, чтобы оценить угрозу. Замахнулась рюкзаком, но успела притормозить. «Ой, вы папа Тихона, да? Простите, я думала...» «В машину!» — скомандовал Виктор. Тихон спускался по ступенькам суетливо и бестолково. То и дело спотыкался, но ни разу не оглянулся. Он и так знал, что увидят за спиной. «Свинцовый!» полный презрения взгляд отца. Несколько кварталов Виктор гнал, подрезая всех подряд и проскакивая на красный, потом слегка успокоился и спросил: "Тебе сколько лет?" Тихон попытался проигнорировать вопрос, и тогда Виктор рявкнул: "Лет тебе сколько?" "15", глухо ответил Тихон. "15", повторил отец, "а в е д е ш ь себя как как сопляк малолетний". — Да я бы на твоем месте... — Их шестеро, — перебил сын. — Я один. — Что я мог? — Что ты мог? — Снова повысил голос Виктор. — В морду дать мог. Любому из них. — Так их шестеро было, — огрызнулся Тихон. — А я один. Они меня бы замесили. — Замесили? Они? Они даже от этой Арины сдреснули, потому что она сопли не жевала, а мочила их направо и налево. Тихон наклонил голову так, что уперся ко слявым подбородком в грудь. — Да она в сто раз больше, мужик, чем ты! Виктор никак не мог успокоиться. — А ты, баба, хуже, чем баба! До самого дома они не проронили ни слова. Только, выходя из машины, Виктор сказал с горечью. — Может, зря ты от матери ко мне переехал. Там, в бабском царстве, тебе самое место было. Тихон ничего не ответил. Арина вяло ковырялась в тарелке. «Ешь», — сказала ей мама, клацая мышкой. «Тебе нужно есть. Твоему организму нужны силы». Арина кивнула и попробовала прожевать кусок курицы, но он не жевался. Есть не хотелось. «Мам, я тут подумала», — сказала она. «Я не хочу больше ходить на Тхэквондо». «Да?» — Жанна оторвалась от макета. «А я думала, тебе нравится». «Мне нравилось. Сначала». — сказала Арина. — А теперь как-то... Собственно, она и себе не могла объяснить, что как-то, а маме тем более. Но маме и не нужны были объяснения. — Да нет проблем, — сказала Жанна. — Ты же знаешь, что абсолютно свободно. Бюджет тот же. Выбирай, что хочешь попробовать. — Ага, — сказала Арина. Жанна полюбовалась результатом на мониторе, наморщила лоб, вздохнула и вернулась к работе. — Скоро как раз день открытых дверей в нашем центре. Иди осмотрись, выбери себе что-нибудь новое. — Ага. И самой Арине эти угу казались однообразными. — Ты как? — спросила Жанна. — Норм, — ответила Арина. — Только скучно. Все учатся, как у жаленой. н Девятый класс, на всех родителей наезжают. Экзамены же. — Да? — удивилась мама. — Ах да, точно, экзамены. А по каким предметам? «Ты плохая мать!» — с пафосом сказала Арина. Они с мамой одинаково хрюкнули от смеха, а потом Арина отодвинула от себя тарелку и перелезла к маме на р у ч к е я люблю тебя», — сказала мама. Арина зарылась носом в теплый мамин свитер и закрыла глаза. последнее время она все чаще чувствовала себя в невесомости, И даже снится стало, что она болтается в пустом пространстве и не знает, в какую сторону плыть. И только тут, рядом с мамой, мир становился устойчивым. «Тебя никто не обижает?» — спросила мама. «Я похожа на человека, которого можно обидеть», — усмехнулась Арина. И ухом почувствовала, что мама напряглась. Ухом, потому что именно оно прижималось к маминому животу. Через секунду мама обняла ее голову обеими руками. «Я порву на кусочки любого, кто посмеет хотя бы подумать», — сказала Жанна. «Я знаю», — сказала Арина. «Не надо меня душить». Тихон сидел в своей комнате и рисовал. Как он мечтал о таком отдельном месте, пока жил с мамой, ее двумя дочками и новым мужем. Муж был человек неплохой, молчаливый, но все равно посторонний человек, который мог ввалиться в детскую в самый неподходящий момент. Например, когда Тихон рисовал. Тихон рисовал мангу и скрывал это от всех. Даже от мамы. Она опять потащила бы его на кружок, а там его опять заставили бы рисовать натюрморты. Единственный преподаватель, к которому Тихон хотел бы ходить, уехал жить за город, открыл свою студию, и мама отказалась платить такие деньги и возить так далеко. Мама, когда родила двойняшек, вообще от прежней жизни отказалась. Когда два года назад Тихон понял, что взрослым можно говорить «нет», началась война за переезд к настоящему папе. И папа, который до этого ограничивался алиментами и воскресными походами в кино... горячо сына поддержал. Через год морального кровопролития и опустошительного м о з г о в ы носительства мама сдалась. Папа тут же успокоился и снова забил на Тихона. Наверное, ему было важно просто победить в схватке с бывшей женой. Зато у Тихона появилась своя комната. Сюда даже отец заходил редко, чтобы поворчать про бардак и «В армии тебя научат постель застилать». Но обычно Тихон сидел тут в полном одиночестве и рисовал сколько душе угодно. Папин спортбар работал допоздна, а папа старался уходить последним, чтобы проверить, все ли правильно закрыто и поставлено на сигнализацию. Постепенно одиночество Тихону разонравилось. В пустой квартире было жутковато. Зато рисунки стали получаться все более кавайные. Однажды Тихон решился и выставил их на стене ВК – само собой под девчачьим именем, Тоня Розовая. Успех пришел мгновенно. У Тони образовалась своя фан-группа, большей частью из семи-восьми классниц, которые радостно встречали каждую новую картинку, подолгу обсуждали, какая она милая, и требовали рисовать больше и чаще. Обычно это помогало, идеи рождали сами собой, исправлять ничего не приходилось. Но сегодня... Настроение упало ниже плинтуса. Дело было не в придурках, которые играли с ним в собачку. Такое раньше бывало. И не в Арине. Тихону было приятно, что она хоть так обратила на него свое внимание. Но вот отец... Папа Тихона был когда-то хоккеистом. Долго был, чуть не попал в сборную. Но это чуть все и испортило. Тихон много раз слышал эту историю, как Виктора Шумова, гениального нападающего, не пустили на сборы из-за ерунды. Или из-за клеветы. Версия менялась в зависимости от степени алкогольного опьянения отца. Он послал всех и ушел. А когда родился Тихон, молодой папаша, бывший форвард СКА, обрадовался. Он думал, что сын им всем покажет. И назвал его в честь легендарного тренера. Но Тихон оказался Тихоном Тихоней, нескладным мальчишкой, который так и не научился стоять на коньках. Он подозревал, что родители из-за него и расстались. Тихон посмотрел на сегодняшние наброски. Сплошная муть. Убрал незаконченные рисунки в стол и принялся листать свою стену. Проснулся он от того, что его тряс за плечо отец. — Что это? — спросил он сквозь зубы и ткнул в экран. Тихон хлопал глазами и не мог ничего ответить от ужаса. «Как объяснить папе-хоккеисту, что это просто рисунки? Ну да, немного девчачьи, но...» «Ты вот это в интернете смотришь?» — продолжал отец. «Вот эту... эти розовые сопли? Ты мужик или нет? Да я в твои годы порнуху смотрел! Дал же бог выродка!» Виктор яростно мотнул головой и вышел. Тихон судорожно перевел дыхание. е Обошлось. Отец ничего не понял. Тихон вырубил ноут, подумал и перепрятал свои наброски из ящика стола поглубже в шкаф. Обычно Виктор сны не запоминал, но этот был такой яркий и детальный, что сразу стало ясно, не заботится. Он шел по коридору американской хай-скул, и все на него оборачивались. Потому что во сне Виктор был капитаном футбольной команды и звездой школы. у м и р многих, а особенно верного Джона, оруженосца и одноклассника. Хай-скул о к а з а л с ь довольно схематичной. Видимо, в голове перемешались отрывки из каких-то штатовских сериалов, которыми он увлекался по молодости. Коридор, в котором кишат подростки, шкафчики с вещами, учителя, одетые как хиппи, сухощавый улыбчивый старикан у входа, охранник. И все смотрели на Виктора. Он знал, как выглядит в этом сне – высоченный, с квадратным подбородком, короткой стрижкой и весь в буграх мышц. Девушки, все сплошь черлидерши, глядели, приоткрыв рот. Логика попыталась пробиться сквозь сон. Чего они вылупились? Каждый день видят же. Но Виктор приказал логике заткнуться. Выбрал взглядом самую фигуристую черлидершу. Допустим, ее зовут Сюзан. ь Она как раз болтала с каким-то п р ы щ а в о м д л я н о в о л о с ы м ботаном. Это было удачно. Виктор двинулся прямо на ботана и снес его плечом. Пацан рухнул на пол, из плохо застегнутого рюкзака посыпались вещи. Оруженосец Джон преданно расхохотался. Сьюзи подхватила. — Хай, Сьюзи! — улыбнулся Виктор, крепко сжимая одной рукой плечи девушки. — Прости, я тебя не зашиб вот этим! — Он кивнул в сторону хлюпика, который торопливо собирал свои пожитки. «Да все окей!» Сюзи кошачьим жестом поправила челку. «Ты на матч?» «Ага, пора переодеваться. Не поможешь?» Он подмигнул черлидерши. «Может, позже?» Сюзи облизнулась так, что у Виктора все внутри загудело. «Удачи!» Он еще крепче прижал ее к себе и запустил руку под... Виктор проснулся, и понял, что сердце колотится так, что в ушах отдаёт. «Надо замутить с кем-нибудь!» — подумал он. Докатился, подростковые эротические сны снятся. Повозился, устраиваясь поудобнее, и постарался увидеть тот же самый сон. Но что ему снилось до утра, не запомнил. Арина зашла в центр детского творчества, который все называли просто «центр» от безысходности — Просто не хотелось сразу после школы идти домой, а она всё равно гуляла и проходила мимо. Пока тут было ещё немноголюдно. К шести вечера начинался настоящий дурдом, когда толпы разных детей вместе со своими ещё более разными родителями перемещались по коридорам, теряя шарфы, папки с нотами, карандаши, джазовки и телефоны. Два года назад Арина на дизайне делала проект «Забытые вещи», Она неделю ковырялась в огромных коробках с потеряшками, которые стояли у вахтёра, и составила из них инсталляции. Преподаватель по дизайну не оценила, зато оценил фотограф из соседней студии, и Арина переметнулась учиться к нему. А потом она подралась с в о с е м д т и л е т н и м пацаном, потому что он назвал её соплячкой, и её забрал к себе тренер по тхэквондо. Тем более, что фотоаппарат она разбила об глаз этого восемнадцатилетнего Короче, центр Арина нежно любила, но сейчас ей казалось, что она его исчерпала. За столько лет она перепробовала почти всё, что здесь предлагалось. И тут ей на голову упала туфля. Арина отпрыгнула и посмотрела вверх. На лестничной площадке, этажом выше, кто-то пыхтел и возился. С края площадки свесилось что-то белое и кружевное. В мозгу у Арины немедленно вспыхнули все мамины предостережения – Но вместо того, чтобы бежать за помощью, Арина побежала наверх. И если бы там на самом деле кого-то обижали, виновный погиб бы от удара каблуком по голове. Но там никого не обижали. Там, похоже, взорвался пакет со шмотками. И хрупкая молодая женщина в отчаянии смотрела на заваленную лестничную площадку. «Мне загрузили его на студии, с вакуумом воздух откачали, и пакет не выдержал», — сказала она, — «Наверное, зря я его по лестнице волокла». Оказалось, в центре открывается новая студия. Что-то вроде учебного салона красоты. Визаж, макияж, история костюма. Вся вот эта девчачья муть. И местная киностудия поделилась списанными костюмами. Арина, естественно, вызвалась помочь. И они вдвоем с женщиной, которая назвалась ы Светланой, за несколько ходок перетащили содержимое лопнувшего пакета в комнату. «Чего там только не было». Платья, корсеты, плащи, панталоны, балетные пачки и еще куча всякой ерунды. Все это было не в очень хорошем состоянии, но чистое и пахло, как в секонд-хенде. «Оставайся», — сказала Светлана, — «будет весело». Арина хмыкнула. «Ой, вот это вот совсем не мое!» — отмахнулась она. Светлана внимательно ее осмотрела. «Да ладно», — сказала она, — «я же не собираюсь тут гламурных красоток разводить». «Это как карнавал. Сегодня ты средневековая служанка, завтра современная бизнес-леди, чтоб ы тебе было комфортно в любом образе, понимаешь?» Арина кивнула. Мама часто говорила про то, что жить должно быть комфортно. «Смотри, какая красота!» Светлана кинула на стул белое кимоно. «Примерь, мне кажется, это твое». «Я лучше вот это», — сказала Арина и вытащила из кучи одежды мушкетерский плащ. Карнавалить действительно оказалось весело. Арина быстро вошла во вкус и расслабилась. Светлана фотографировала ее на м о б и л ь н ы й лихо меняя ей прически, закалывая пряди буквально двумя шпильками. — Я на киностудии гримером работала, — объяснила она. — Там иногда нужно за минуту актрису между дублями. — Ого! Арина натянула на себя то самое белое кимоно и встряхнула головой. — Стоять! — сказала Светлана. Глаза у нее загорелись, она метнулась к чемоданчику с косметикой. «Стоять!» — сказала она еще раз. У Светланы даже черты лица заострились, она как будто перестала дышать. Арина тоже замерла, почувствовав себя холстом. «Чуть вправо, глаза открой, закрой, голову поверни». Кисточки летали по лицу, было немножко щекотно, но Арина не хотела прерывать процесс. Такой воодушевленной выглядела Светлана. Тем более, что работала она очень быстро. «Смотри», — сказала она, развернув Арину. «Ага», — сказала та. Она не сразу поняла, что перед ней зеркало. Изображение было немного похоже на маму, но оно было такое. Арина пыталась подобрать слова, но не могла. «Беззащитная», — выдохнула Светлана. Арина потянулась рукой к лицу. «Не трогай». сказала Светлана. — Я фотографирую.